Глава 72 Лори тщетно искала способ от него сбежать. Одной рукой Том обнял ее за талию, а другой прижимал пистолет к боку. Незнакомец, шедший навстречу по тротуару, других пешеходов вокруг не было, возился с сотовым телефоном. Том еще сильнее прижал Лори к себе. Она хотела позвать на помощь, но понимала, что это может привести к тому, что их обоих убьют. Она попыталась привлечь внимание незнакомца умоляющим взглядом, Но он не сводил глаз с экрана телефона. Лори чувствовала, как ее покидает надежда, а незнакомец уходил все дальше. Как она и ожидала, Том подвел ее к крыльцу Тиффани. «Стучи!» – потребовал он. Лори вспомнила, как защелкнулся замок у нее за спиной, когда она уходила. Лори предупредила Тиффани, чтобы та сразу звонила в 911, если Том попытается войти с ней в контакт. До тех пор, пока Тиффани не откроет дверь, она будет в безопасности». Лори дерзко посмотрела в лицо Тому. «Давай!» – прошепел он. Она представила, как ее отец говорит Тими, что и второго его родителя застрелили. Ее сын станет сиротой. Но если она войдет в дом, Том убьет еще и Тиффани. Во всяком случае, до тех пор, пока Лори будет оставаться на крыльце, Тиффани не пострадает. Лори не шевелилась. Оставалось надеяться, что Тими будет знать, что она думала о нем в самом конце и пыталась спасти жизнь другой женщины – Том бросил на нее свирепый по взгляд, постучался в дверь и отступил в сторону, чтобы его не было видно. Лори услышала звук приближающихся шагов. «Тиффани, нет!» – закричала она. «Не надо!» Но было слишком поздно. Дверь распахнулась, и Том втолкнул Лори внутрь, держа под прицелом обеих.